Она стала надоедать дочери беспрестанными упоминаниями о нем, пытаясь снискать ее доверие. Спору нет. На Брексмара стоило обратить внимание. Отпрыск старинной семьи, занимавший прекрасное положение в обществе, качество весьма ценное в глазах Беренис. Он был молод, статен, красив, глуп и даже начитан.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 Она помолчала, собираясь с духом, прежде чем выполнить то, что считала своим родительским долгом.